Глава 31. Жестокая карамелина. Подъехав к модному ресторану Раки, гады и вино, пытаясь удачно припарковаться. Сделать это практически нереально из-за офисного центра неподалёку. Машин столько, что место нахожу за 200 м. Выбираясь из Volvo, и проголочным шагом дохожу до дверей ресторана. Радость тому, что убегая из дома, успела захватить шарф. Самочувствие с утра гораздо лучше, но горло всё ещё даёт о себе знать режущей болью. Синий мини-купер-поповой замечаю сразу, улыбаюсь и размахиваю руками. Шокированно наблюдаю за тем, как подруга оставляет машину чуть ли не на дороге и, запахнув светлую шубку, стремительно направляется ко мне. «Привет!» — принимаю поцелуй в щёку, окунаясь в облако сладкого аромата духов. «Не боишься так оставлять?» — киваю на автомобиль. «Привет, мась!» Да пофиг. У папы знакомый гаечник есть. У меня его номер на быстром наборе. Хочешь, я тебе дам? Да нет, не надо, вежливо улыбаюсь и мотаю головой. Ну а спасибо. Энж такая энж. Мажорка, конечно, но без хитростной, что ли. Классная шуба, киваю. Анжела закатывает глаза и заговорщически шепчет. Соболь. 1.200 вышло в рублях с комиссией, прикинь? Папа подарил за успешно сданную первую сессию. Огонь! Искренне за неё радуясь. «А тебе что купили?» Подозрительно на меня смотрит. «Ммм...» — пожимая плечами. «Я даже не думала об этом. У нас в семье не принято презентовать подарки ценой в миллион двести тугриков за один сданный экзамен и несколько зачётов. Не то чтобы у папы не было этих денег, и если я попрошу шубу, наверняка мне её купят. Но смысл?» Могу дать контакт миланского байера, который устраивает шуб-туры. Поднимает перед моим лицом руку и проводит по мягкому меху на маникюренными пальчиками. Берёт, конечно, дорого, но и результат суди сама. А почему Милан? Откуда там Соболь-то? Он же только в тайге водится. Ничего не понимаю. Зачем всё усложнять? Логичнее было бы купить шубу в России. Морщусь, представляя бедных крошечных соболяток, Слишком жалко ни в чём не повинных животных, поэтому модная фиолетовая чебурашка из искусственного меха моё спасение. Ты всё равно лучше, мысленно проговариваю и поглаживаю свою шубку. "Ну даёшь, Мась", хохочет Попова. "Их же разводят на фермах", задумывается. "Наверное. Да всё равно", машет рукой, а у меня дрожь по телу проходит, как представлю: "Бр, нет, всё-таки никаких мехов". Энж продолжает прихватывать, кружится пару раз и принимает модельную стойку. Блин, смеюсь за Ливиста. Офигенная, реально. И главное, тебе очень подходит. Но себя в такое не представляю, правда? Ой, ничего ты не понимаешь. Пошли, давай, пойдём. Беру Анжелу под руку. Раздевшись в гардеробе, занимаем столик у окна. В этом ресторане я была лишь однажды с родителями, конечно. Здесь так дорого, что даже Лёве не пришло в голову устраивать свидания с гадами и раками. Как у тебя дела с парнем? Интересуюсь. Костя, кажется. Не спрашивай, вздыхает Энж. У него девушка есть, официальная. Не свободен, приоткрываю рот от удивления. Ого. Да? Анжела поправляет кудри и задирает подбородок. Ну я забила. Он её скоро бросит, пообещал. А я умею ждать. Правда, это так напряжённо, всё время понимает, что он с ней там, задумчиво потирая пальцами вилку. Тревога накатывает взрывной волной. Все начанные переживания всплывают. А если не бросит, закусываю губу. Почему это? Хмурится подруга, словно такого варианта вообще не планирует. Конечно, расстанется как меленький. Кто я и кто она? Закатывает глаза комично. Увожу взгляд «Странно это. Хотя, пожалуй, не моё дело». «Так, рассказывай, что у вас с Валеевой произошло?» «Соболева не поделили?» — усмехается Энж, откидывая светлые волосы за плечи. «Соболева?» — удивляюсь. «Ваню, что ли? А он при чём?» «Любишь ты мэрских сыночков, Алиева?» — смеётся она, уставляясь в меню. «Мэрских сыночков?» «Ничего не понимаю. При чём здесь я и Соболев?» Энш поднимает на меня идеально подведённые глаза и хитро прищуривается. "По-реально не понимаешь?" Мотаю головой. "Сабали уже в тебя втрескался по уши", сообщает она с со усмешкой. "А откуда такая информация?" "У меня есть глаза, Лива", замечает Энш, хлопая ресницами. "И у Валеевой они тоже есть, поверь мне. Тайка далеко не дура". "Думаешь, она ревнует?" нахмуриваюсь. "Ну, естественно". Ещё и завидует. Чему? Как чему? Мы же с тобой из другой категории. И Ива, ты меня прости, но я давно хотела тебе сказать. Никогда бедный богатого не поймёт. Была у меня такая подруга. В её глазах проскальзывает злость. Ритка поцелуй-ка. Слава богу, я вовремя заметила, что она сучка завистливая. И вперёд лезет, морщится. Да нет, бред какой-то, противная ёжес. Мы ведь так долго дружим. Попомни моё слово, мась. Вы, кстати, в этом году куда в отпуск? Папа билеты на Мальдивы взял, но я пока не знаю, в какой отель. Энш продолжает щебетать, а я проваливаюсь в собственные мысли. Вспоминаю те несколько раз, когда мы общались с Иваном, он был бежлив, не более. Или у меня мысли вечно заняты его одногруппником и другом, Громовым. Дышу через нос активно, снова чувствуя боль под грудью. Я до 5 утра не спала, извелась вся. Он так и не позвонил, и машина возле дома не появилась. Возможно, Мирон считает, что выбита из меня обещание подождать, каким-то образом схлопывается с тем, как я буду закрывать глаза на проведённые ночи с Миловановой. Нет, так не получится. А Соболев. Хм. Ваня симпатичный, даже очень. В общепринятом смысле, пожалуй, намного красивее льва. Но как напарня я на Соболева не смотрела никогда. «Ты камчатского краба с устричным соусом будешь?» — спрашивает Энж. «Ом, отъешь и пальчики оближешь». Заглядываю в меню, округляю глаза. Почти две тысячи. «Нет», — мотаю головой и обращаюсь к официанту. «Я буду брускету с креветками и авокадо. Принесите, пожалуйста». «Напитки?» «Молочный коктейль?» — задумываюсь. «Может, лучше чай возьмём?» — выглядывает из-за меня Энж. «Ройбуш!» «Хорошо», — безразлично киваю. Обед проходит в основном за обсуждением брендов, нового айфона и надвигающихся для Анжелы Мальдив. Темы для меня не самые близкие, но поддержать разговор могу. Заплатив по счёту, прощаемся. Добираюсь до машины, и я отправляюсь в сторону коттеджного посёлка. Чем ближе подъезжаю, тем волнительнее становится. Особенно когда у соседского дома замечаю припаркованный BMW, остановившись, улавливаю движение слева. "Привет", говорит Мирон, открывая для меня дверь. Выскальзываю из машины и резко отстраняюсь, когда чувствую, что он хочет поцеловать. "Привет", отвечаю равнодушно, как могу. Это сложно, потому что я не уверена, что избавилась от чувств к нему. А он В очередной раз меня разочаровал. Украдко изучаю тёмные джинсы и короткий пуховик. Светло-серую шапку, которая безумно подходит к цвету его глаз. Со вчерашнего дня он, пожалуй, не изменился. Разве только побрился? «Что-то случилось?» — кидает короткий взгляд в салон автомобиля за моей спиной. «Где была?» — с подругой обедала. Облизываю губы, которые тут же ласкают холодом ветер. В саднищем горле вдруг становится сухо внутренности гореть начинает. С какой внимательно осматривает моё лицо и останавливается на вновь пересохших губах. С Анжелой Поповой. Ясно кивает Мирон, размещая руки в карманах. На секунду прикрываю глаза, словно калейдоскопом один за другим кадры из нашей недавней поездки. Как спали в обнимку, рисовали Сашу, первую любовь Галины Сергеевны, в баню ходили, потом целовались ночью и в машине на следующий день тоже словно волной всё смывает снова чужие может это вообще всё что нам суждено сжимая кулаки от злости ты и сказать что-то хотел спрашиваю подскакивая на месте увидеть хотел отвечает он спокойно увидел да раздражённо качаю головой и резко отворачиваюсь прикрываю лицо ладонями дышать нечем, несмотря на свежий морозный воздух. Каждый ведь сам решает так терпеть или нет. Энш терпит, а я готова вот так же не задавать вопросов, встречать с улыбкой. Папа всегда говорил, что я единственная, а тут, как получается, вторая, ждать, по окнам бегать ночами, потом снова не спать, с ума сходить. Под ногами у Мирона скрипит снег. Он прижимается сзади и крепко обнимает под грудью, опуская глаза на мужские руки. "Ну что, опять?" шепчет он на ушко, кончиком холодного носа ведёт по горячей щеке. "Ты расстался с Ладой?" спрашиваю тихо. Крепкое тело становится каменным. "Всё не так просто, но я решу этот вопрос", отвечает он, тяжело вздыхая. "Сказал же. Решишь?" скидываю с себя его руки с отвращением. "Как и обещал". Дня не прошло. Так дела не делаются, Мия. Это просто невозможно. А как делаются? Ты у неё сегодня ночью был? Взбешённо интересуюсь. Блядь, рычит он над ухом. Уходи, кричу, кажется, на всю улицу. Мы договорились, что ты дашь мне время, а я тебе. Видеть тебя не хочу, разворачиваюсь и отталкиваю от себя. Оба направляем взгляд на подъезжающий со стороны ворот внедорожник. Боже, Лёва, просто место встречи изменить нельзя, снова смотрю в прозрачные глаза. А его хочешь, да? тихо выговаривает Громов. Видеть. Делает шаг назад. Да, киваю мстительно. Его хочу. Резко очерченные губы складываются в ленивую усмешку, широкие плечи взлетают от горького вздоха. Пиздец. Ну беги тогда, цедит он ядовито. Жестокая карамелина. Вспыхиваю, сердце коркой покрывается. Практически не дыша, наблюдаю, как Мирона разворачивается и широким шагом направляется в сторону своего дома. Проходя мимо Демидова, поднимает приветствие на руку. Всего на секунду отворачиваюсь к машине и судорожно всхлипываю. А потом хватаю сумку, стремительно бегу к внедорожнику. «Привет!» — пытаюсь улыбнуться, забираясь в тёплый салон. «Привет, Ми!» Лёва сгребает меня в медвежьи объятия и смачно целует в губы. Что-то от дружок твой зачестил, я начинаю волноваться, говорит равнодушным тоном. Прикрываю глаза, пытаясь справиться с сожалением, мажу взглядом по соседскому дому. Может, не права я, не надо было с плеча рубить. Любовь к Громову словно птичка в клетке по сердцу мечется, выхода ищет. Кофе? предлагает Лёва. Спасибо, улыбаясь, "Ты стаканчик подписал. Здорово", разглядываю надпись "Ми" на белом картоне. Ага, пока ждал, заняться было нечем. Внимательно смотрит, как я отпиваю кофе. Пообедаем вместе. "Нет", мотаю головой. Я с подружкой в ресторане недавно была. Может, ко мне поедем?" предлагает он, опуская руку на моё колено. Сжимает его и ждёт реакции, улыбаясь через силу. В голове только взгляд Громова, пронзительный и досадный. «Боже, нет, я не готова. Давай не сегодня. Хочу лечь спать пораньше». Смягчаю свой отказ тем, что накрываю крупную ладонь и ласково поглаживаю пальцы. «Завтра у нашей группы плановый медосмотр. Я тебе рассказывала». «Медосмотр», — кивает Демидов. «Помню. Давай тогда в кино». «Кино? Там темно, и я могу спокойно подумать» пытаюсь унять резко взлетевший пульс. Да что со мной сегодня? В кино, так в кино, говорю, пристёгиваясь.